«А кто эта барышня?» — указала на Анжелу Любовь Павловна. «Какое отношение она имеет к этому делу?» «Вы поторопились», — вместо ответа сказала Вероника. «Узнав детали тихвинского дела, я нажала на кое-какие рычаги, и дела вот-вот отправят на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». «В отношении следователя, судьи и заседателей будет проведена должностная проверка. Юристам Эковкусно, которые приложили такие усилия, спасая Болдырева от заслуженного наказания, тоже придется ответить на ряд неприятных вопросов. И, возможно, кое-кто из них лишится лицензии и станет субъектами уголовного дела». свежо предание! Довериться с трудом!» Саркастически воскликнул Игорь Евгеньевич. «Мы уже пытались добиться законного возмездия для негодяя, погубившего нашу дочь. И вы знаете, чем это закончилось. Ему просто погрозили пальцем, и он преспокойно пошел дальше резвиться». «В этот раз было бы иначе», — ответил Павел Федорович. «И вам не пришлось бы марать руки». «Очень жаль», — сказала Елена Антоновна. «Если бы мы знали, что с нами едет сама Орлова из Невского телескопа, не исключено, что мы отменили бы свою акцию». И возможно, что вашими усилиями сейчас Болдырев не отделался бы условным сроком. И все же, извольте представиться, девушка, — обратилась она к Анжеле. Интеллигентные люди начинают именно с этого. «А что в имени тебе моем, что в нем, забытое давно в волнениях новых и мятежных?» Процитировала Мулатка. «Ну, допустим, меня зовут Анжела, можно без отчества?» Если законы справедливость шагают не в ногу, произнес Валерий Авдеев. «Бывает, что люди не желают с этим мириться, а хотят исправить положение дел. Видели бы вы самодовольную мину его адвоката, которому наплевать было на чужое горе, на людей, потерявших своих близких? Ему важнее всего было бы избавить своего клиента от обвинительного приговора. Он даже не скрывал, что ради нужного вердикта для него все средства хороши, Бравировал своей беспринципностью, которая дает ему зарабатывать на черную корку и элитный коньяк. И был убежден, что нет у вас методов против Кости сапрыкина и что мы позлимся пять минут и заткнемся. Болдырев один раз в коридоре суда так нам с Васей сказал, вспомнила Любовь Павловна, «Людям в просто не повезло. Они оказались там, где ехал он. И нам придется с этим смириться, потому что мы с ним на разных уровнях. И ничего поделать не сможем. И все наши потери и скорбь стоят дешевле, чем брелок для его автомобильных ключей. Мне пришлось удерживать сына, иначе он бросился бы на этого самоуверенного лоснящегося негодяя». «Василий жив», — заметила Ника. «Да, но он больше не выйдет из обителей Монашеский обед дается навсегда. У Васи никогда не будет семьи детей. Оборвется эта ниточка». И как смириться с этим и с тем, что виновник оказался неприкосновенен и из зала суда домой поехал? «Ну и зачем вы эту кашу заварили?» — спросил Вадим. Скамейки таскали, урны двигали, жвачку лепили, краской брызгали. Детский сад, штаны на лямках. Теперь еще и за материальный ущерб отвечать будете и за рукоприкладство. Доказать-то вы ничего не можете, это все так. ля ля та неформальная беседа. «Даже задержать нас вы не имеете права. Это будет статья о незаконном лишении свободы». «Вероника, вы меня реально разочаровали. Такая крутая журналистка и так лажанулись. Спорю на лям, что никаких доказательств у вас нет. Пошли, ребята!» Обратился он к Мише, Ире, Лене, Кате, Ивану и Сергею. «Выдвигаемся на Вангозера. Что-то мне тут поднадоело. Да, мы хотели сделать Болдыреву подставу» но не успели, потому что он со скалы навернулся. А за незавершённые действия не судят, так что... «Чувачелла!» — взмолилась анджела «Выдохни! Трещишь, как дятел на ветке? Глотка не пересохла?» «Чему это вы мне тыкаете? Мы вроде не настолько знакомые я вам согласия не давал перейти на «ты». «А где же вы, Вадим Олегович? Возьмите лям, если продуете пари!» Анжела с ленивой пластикой, потягивающейся с просонья пантеры, поднялась и прошлась по кабинету. «Ну, вы же нам предложили пари, я его принимаю. От ляма в легкую никогда не откажусь». «С чего вдруг я проиграю?» — насторожился Вадим. «Если вдруг окажется, что доказательства того, что вам предъявила госпожа Орлова, все же существуют, что вы будете делать?» Анжела неспешно распустила шнурок своего рюкзачка, служащего ей сумочкой, и достала телефон. «Павел Федорович, вы позволите?» «Она завозилась с гарнитурой. Мне нужна ваша плазма». «Да-да, конечно», — кивнул Двинский. На экране появился Болдырев, плетущийся по ночному лесу. Снова показались 11 фигур, окружая его. Осуждающие реплики, хорошо узнаваемые лица в кадре. Отчаянные вопли засвистели камни. Чуть дрогнуло один раз изображение. «Вас, Вадим, наверное, уже не переучивали в правшу», — заметила Вероника. «Слава Богу, наконец-то поняли, как это травмирует детскую психику. А мне еще довелось послушать от тетушек и бабушек «Левша-левша, неправильная душа, и тебе леворукой в храм даже заходить нельзя». «Косность и предрассудки». Возмутилась Любовь Павловна. Церковь относится к левшам так же, как и к правшам. Если человек по зову души пришел в Дом Божий, ему одинаково рады, вне зависимости от того, в какой руке он держит ручку. Ммм, догадываюсь, что автор видео — это вы, Анжела. Железная выдержка бизнес-леди не подвела Елену Антоновну и сейчас. Хорошо спрятались, никто и не догадался. И вполне в духе времени даже не попытались вмешаться чтобы не отвлекаться от операторской работы. У меня были причины таиться. Анжела поставила воспроизведение на паузу, когда 11 человек стояли над распростертым на земле телом. Так что, Вадим Олегович, где мой лям? Лучше сразу отдай а то на счетчик поставлю процент и намотаю. Да ладно, я пошутила. Только в другой раз, Вадик, прежде чем биться об заклад, трезво оцени свои шансы на выигрыш. В повисшей тишине Елена Антоновна поднялась с кресла. «Признак зрелости человека — это способность достойно проигрывать», — сказала она. «Вы приперли нас к стенке, Анжела». «Мы сами явно не просто так затаились за деревьями. Даже не спрашиваю, почему, но могу догадаться». «Да, мы планировали не подлог, а убийство». Игорь и я хотели уничтожить выродка виновного в гибели нашей дочери. Мы терпеливо ждали подходящего момента, и судьба наконец-то вознаградила нас за терпение. Игорь увидел его имя в списке бронирования. И дата как раз четвертая годовщина аварии. Хотя я бы даже не называла это убийством. Это достойная казнь для таких преступников, как он. Хуже всего у него были полное отсутствие принципов, моральных барьеров и даже минимальной эмпатии. Болдриф жил с убеждением «главное, чтобы ему было хорошо, остальное – мура». С такими взглядами человек может много горя причинить окружающим. Вероника вспомнила Алису Голубеву в телескопе, удовлетворенно улыбающуюся каждый раз, когда удается довести кого-нибудь до слез. «Конечно, до Болдырева Алисе далеко, но сходство имеется». «Мы спасали других людей от Болдырева, раз уж не смогли уберечь от него Лизу», добавил Игорь Евгеньевич. «Он был опасен для общества», — произнес капитан Авдеев. «Ради своего комфорта походя разрушал чужие жизни. Шел по головам, давил упавших, перешагивал через людей, даже не ведал, что творит. Для него это было как дышать». «Моя мать навеки потеряла покой из-за него», — вмешался Вадим. «Теперь она постоянно боится потерять меня или мою сестру, как потеряла мужа». «Моя сестра практически не выходит из дома. Убрала все зеркала, постоянно угнетена. И лежала в клинике неврозов после попытки суицида», — поведал Миша. Выпила бабушкино снотворное. «Олю спасли, больше она не пыталась повторить попытку, но душевно она сломлена». «Родители готовились к фарфоровой свадьбе!» Голос Иры дрогнул. «А вместо этого поминки!» «Когда мы пытались обжаловать вердикт!» Кашлянула Любовь Павловна. «Нам ответили. Было следствие, был суд, все формальности соблюдены. Суд признал аварию несчастным случаем, состава преступления нет. А то, что эти два подонка, выходя из здания суда, громко ржали, обсуждая, как классно натянули колхозников, к делу не пришьёшь!» «Не пришьешь», – тихо согласилась Мияка, видимо, вспомнив судьбу своего отца. «Как смириться с тем, что горе, которое он причинил нашим семьям, останется безнаказанным?» – спросила Лена. «Как смириться с тем, что в этом не нашли состава преступления, и он будет дальше жить, как ни в чем не бывало? Вкусно есть, много пить, делать деньги и развлекаться на дорогих курортах. Пролетел на своей машине, разрушил столько судеб, Погубил несколько человек, и все ему с рук сошло. Можно и дальше так же продолжать. — Игорь Евгеньевич, — сказал Двинский, — лично я вас понимаю. Будь это моя дочь, я бы тоже за нее отомстил. — Ката-киути! — произнесла мияка Возмездие! Дера-тести! Позором быра бы это забыть и не отпрочить. своеобразная логика синоби — Подумала Ника и тут же поймала себя на том, что ей даже мысленно нечего возразить Итиноку. В самом деле, что оставалось отчаявшимся людям, которых лишили даже права на справедливость? Ведер молчал, но чувствовалось, что блогер тоже вспомнил свою семейную историю, когда ему пришлось несколько раз рисковать жизнью в борьбе за справедливость. «Я все возьму на себя», — снова сказала Елена Антоновна это мое личное дело и наше дело поправил ее муж я офицеры за женской юбкой прятаться не привык сверкнул глазами авдеев лена я ввраньем спасаться не буду подошла к подруге любовь павловна мы вместе этот план составляли и не надо меня выгораживать комолчала глядя на тихвинцев вот она и раскрыла дело на койонсари а дальше что как теперь быть лицо Матвея она видела, что медэксперта обуревают те же чувства. «Наума бы сюда, он бы нашел выход, а я просто не знаю, как поступить». Внезапно Анжела выдернула штекер из разъема, и изображение на плазменном экране пропало. Аккуратно сложив гарнитуру, девушка убрала провод и телефон в рюкзачок и неторопливо пошла к выходу. С порога она обернулась. «О, «Загостилась я тут, пора домой» отчитываться о выполненной работе и получать гонорар. Вопросов ко мне больше нет? Прекрасно, тогда чаушки». С плечники словно гора свалилась. Анжела Калимба нашла поистине соломонова решение. «И вообще это был несчастный случай», — сказала она, когда за мулаткой захлопнулась дверь. Егор Иванович выпил лишнего, попытался вскарабкаться на скалу, переоценил свои силы и, конечно же, сорвался. А на него посыпались потревоженные камни. «Верно, Матвей!» — с нажимом спросила она у Березина. Эксперт, тоскливо смотревший на дверь, за которой исчезла Анжела, встряхнулся и кивнул. «Да-да, «Э, конечно. Именно так все и было». «Несчастный случай», — подвел итог Двинский. «Скалы и алкоголь несовместимы». И кто об этом забывает, дорого расплачивается за свою беспечность. «Сама пурирода покарара прахова черовека», — добавила Мияка. «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется. Кто нарывается, тот нарвется, и никто в этом не виноват», — пророкотал Вейдер. «Завтра здесь будет полиция», — сообщила Вероника, потянувшись за флакончиком Сан-Бранзе. И дело закроют с формулировкой «Несчастный случай. Состава преступления нет». Какова ирония судьбы? Точно так же четыре года назад подытожили и Тихвинское дело. «Это карма», — откликнулась Мияка, перевернувшись на живот и свернув длинные волосы в тугой узел на затылке. «Что он сотворил, то к нему и вернулось. Жаль, что у вас пока еще мало кто верит в карму». Иначе это, возможно, многих удержало бы от поступков, способных ее испортить. Ах, есть такие люди, кого и это не остановило бы. Ника растерла по груди и плечам пахнущий карамелью лосьон и снова легла на пляжное полотенце, наслаждаясь солнцем, свежим озерным воздухом и тем, что она раскрыла дело почти на сутки быстрее, чем от нее ждали. Да, принцип, после нас хоть потоп. И примеры того же Болдырева ничему людей не учат. Ника, ты жалеешь о том, что согласилась с решением Анжера-сан? Я жалела бы, если бы поступила иначе. Этих людей я понимаю. Болдырев уже поплатился, а до Леонидова, Ерофеева и прочих доберется следователь. После Витиного пендаля дело наконец-то будет вестись объективно, а не как барину угодно. М -м, простая житейская мудрость. Смешливо блеснули синие глазами яка «Иногда полезно дать пендаля». И Бекута сама освоила эту истину в совершенстве. Своей колесницей он правит твердой рукой. «А что у тебя на работе?» — решила она сменить тему. «Ну, я не ошиблась в Науме. Меньше чем за неделю он нашел брешь в броне Голубевой. Она всегда умела замаскировать свои наскоки на неугодных правилами, законами». Уставами, циркулярами, параграфами и так далее. И каждый раз оборачивала дело так, что формально оказывалось права. Но один раз она оплошала, и Гершвин этого не упустил. Теперь Алиса ведет себя, как пепеньерка из Смольного института, под домокловым мечом служебной проверки. И не исключено, что ее карьерный рост замедлится. Не стоит давать власть человеку, который видит в этом лишь возможность всех подавлять и строить по своему вкусу. «Правитель должен быть мудр, справедлив и великодушен», — резюмировала Мияка. «Как гласят наши пословицы, правитель, что лодка, а народ, как вода, может нести, а может и перевернуть, и еще. Если правитель с сердцем, то и народ к нему с душой». На Фумусама поступил абсолютно правильно. «Через неделю я возвращаюсь домой», — Мияка потянулась. «Буду скучать по Дзене и ждать следующей встречи». «Мияка, а он знает...» Ника деликатно замялась, вспомнив о деликатной теме. «С этой стороны ему ничего не грозит», — заверила ее Мияка. «Я через неделю тоже должна вернуться в Питер на свадьбу своей подруги Лили и успеть купить свадебный подарок». «Кстати, это идея!» — воодушевилась Мияка. «Нужно запустить в Корюкай новый лот. Подарочные наборы для новобрачных. Это будет удачная новинка». «Это верно. До такого еще никто не додумался, насколько я знаю. И ты соберешь на этом стартапе самые густые сливки». Конец. Читала Марина Филиппова.